А я и говорю, милая, сегодня мы втроем. Под байки о похождениях водителя Змея мы прибыли к больнице. Подожди, я с тобой пойду. Андрюха вылез из машины, видимо, тоже устал от вечной болтовни своего тупорогого водила. Вот сучка, а! Мой взгляд так удачно падает на парочку у окна кафешки. Сидит этот самый мудачина и держит за руку Вальку. Воркует, блять, голубки. Пальцы сжимаются в кулаки до хруста, и мгновенно появляется желание убивать. Просто зайти в эту забегаловку и раскрошить их стол ебалом этого педрилы, чтобы всмятку до полного уничтожения. Я про себя отмечаю, что даже после всего пережитого она выглядит как королева, мать ее. Невольно тянется рука к подбородку, обросшему щетиной. Да. Я, конечно, не такой халеный, как этот докторишка, но Варька никогда не зацикливалась на внешности. Видела меня и в худшем состоянии. Даже было дело, сама мне живую рану зашивала. И если другую бабу от такого зрелища непременно стошнило бы, то ей хоть бы хны. Только заботу в глазах видел, никакого отвращения. Такая моя женщина. «Была. А теперь сидит с этим хуйлом. Эх, Варенька. Разложить бы тебя на этом столе, да напомнить чья ты. Хочешь, яйца ему отрежем?» Как бы между делом интересуется Андрюха, проследив за моим ошалелым взглядом. «Я и сам его сейчас оформлю». Шагая в сторону кафе, но мне на плечо ложится рука змея. «Остынь, братишка, не сейчас». Не при ней. Кровавое побоище тебе бонусов не добавит. Смотрю на Андрюху и понимаю, что он, как всегда, прав. Да только стал бы сам сдерживаться, будь на месте моей Варьки и его лилька. Убил бы обоих, но я не пойду. Есть идея поинтересней. Ты езжай, Андрюх! Я подожду, пока они разойдутся, а потом побеседую с нашим Камикадзе. Уж не знаю, хватит ли у меня терпения, но очень постараюсь. Вари сейчас не надо видеть меня в таком состоянии, только хуже сделаю. «Э, -э, -э нет, братишка!» – забавляется Ворохов, по-хулигански мне подмигивая. «С тобой я останусь. Разве я пропущу такое зрелище?» Вари вышла из кафе и направилась к порогу клиники, а за ней засеменил докторишка. Заботливо поправляя моей женщиной воротник пальто. Ах ты ж, сука! Как-то я не подумал, что они вместе выйдут. Андрюх, я Варьку отвлеку, а ты чему хватай? Я вопрос. Оскалился Ворохов, уже предвкушая наше ночное рандеву с докторишкой. Пошел следом за глупками, сдерживаясь из последних сил, чтобы не проломить башку этому мудозвону раньше времени. «Знаешь, Варёш, а я ведь тоже одинок уже много лет. Никак не мог найти хорошую девушку вроде тебя. Может, это судьба?» Доносится до меня то говно, что он заливает уши Варьки и чувствует, как крошатся зубы. «Судьба, блядь! Я покажу тебе твою судьбу, сморчок паршивый!» «Варя!» Зову и наблюдаю, как она застывает. Спина напряжена, руки сжаты в кулаки. Да, девочка моя, тебе не послышалось. Привет. Прохожу мимо докторишки, что растерянно пялится на меня своими совиными зенками. Мне сейчас его нужно оставить позади, чтобы Андрюхе было время перехватить, пока не зашел в больницу. Дальше я сам, док. подмигиваю врачишки и тащу варю в двери клиники. Пойдем-ка, дорогая, там дочь нас ждет. Она молча идет, ведомая мной. Ожидал, что начнет скандалить или сопротивляться, но нет. За докторишку своего боится, видимо. Ревность острым лезвием, бьет по нервам, а в груди снова то самое поганое жжение, Словно неразбавленного спирта глотнул. Уже в лифте не выдерживая и припечатывая ее к стене, смотрит на меня с недоумением и злостью. «Отпусти меня!» «Зачем ты меня провоцируешь, Варя?» Вожу пальцами по ее лицу, словно слепой. Необходимо чувствовать ее, необходимо касаться, иначе сдохну. «Тебя не касается, где я и с кем я общаюсь? Это моя личная жизнь, и тебе туда входа нет!» Отталкивает мои руки и смотрит, как с вызовом. Варвара, как была наивным ребенком, так и осталась. «Мечтать, конечно, не вредно, Варенька, только фантазировать ты можешь». Что угодно, а вот реальность будет другой. Прижимаю к себе и целую остервенело, бешено, так что сводит скулы. Створки лифта разъезжаются, и на нас устремляется несколько пар глаз. Идиот! Варя отталкивает меня и быстрым шагом идет к палате Даны. Идиот я или, может быть, мудак последний, но свое никому не отдам, Варенька. «Мама, папа, смотрите, я уже до 17 уровня дошла!» Радостно вопит дочь, показывая нам свою игру на экране планшета. «А когда мы гулять пойдем?» Тут же хмурится и начинается старая история. «Вы обещали!» «Скоро, малыш, немного потерпи!» Варя наклоняется и целует мелкую, а я стою и пошевелиться не могу, словно парализовала. «Вот оно!» То, чего мне и так не хватало в жизни. То немногое, но такое необходимое. Самое сокровенное и ценное. Никакая недвижимость или счет в банке не заменят этого. Семья. Семья, которую своими руками в пропасть бросил. Ехали в тишине. Я за рулем. Андрюха пересматривал в который раз записи с камеры видеонаблюдения в аэропорту. Один бог знает, как этот проныра их достал. Слушай, сто раз уже пережманал эти записи. Ни хрена! Вот она идет, вот она лежит. А этот промежуток как будто вырезали. Так может и правда вырезали? Не нравится мне эта вся хрена тень. Да, похоже на то, кто-то очень постарался. Кому, спрашивается, понадобилось мочить старушку, которая лет 15 не была на родине? Лично исключено. Сто процентов дело в тех доках, что она привезла с собой. Андрюха, а при ней было что? Да вообще, голяк. Мобильник в кармане, какие-то ключи и мелочь. Сумку забрали. Ладно, не парься сейчас об этом. Я завтра мента одного потрясу, может, они в курсе что с записями произошло. Приехали. Заехал в первую попавшуюся посадку и заглушил мотор. Так. Та Ворохов с плотоядной ухмылкой потер руки. Выгружаемся. Подожди. Сейчас Васек подъедет с лопатами. Не скажу, что мне это сейчас доставляет удовольствие, но в принципе совесть тоже не мучает. Прошло еще полчаса, мы со змеем успели выкурить по полпачки сигарет. А Казанова успел очухаться и принялся стучать своими культяпками по крышке багажника. Детский сад, честное слово. «Шеф, я здесь!» — радостно завопил Васек, доставая из багажника лопаты. «Ух, прямо как в старину!» — веселился змей, загонял лопату в землю. «Мерзлое бледство! Мне без труда вырыли могилу, я вытащил из багажника перепуганного насмерть докторишку. Как мешок с говном толкнул его в яму. «Вы что творите? Совсем с ума сошли? Вы хоть представляете, что вам за это будет?» Вопил и дёргался, как червяк, пытаясь вырваться из наручников. «Ой, бля, заткнись, а! Подохни, как мужик, в конце концов!» Клянусь, что это чмо меня злит своими тупостью и трусостью. «Разве я не предупреждал тебя? Или ты думал, я шучу?» «А ты думаешь, я не стал тогда отвечать на твой выпад из-за страха?» Сплюнув кровь, ухмыльнулся. «Да я просто варю не хотел пугать еще больше. Ты не заслуживаешь ее. Такую женщину любить надо, а ты умеешь разве любить, моральный урод?» «Вот в последнем он прав. Да, я урод. Я отрицать этого не стану». Да только как бы этот щегол не хорохорился, глаза не врут. В них я вижу страх. Первобытный ужас. Мне ли не знать, как он выглядит? И мне это нравится. Знаешь, мне абсолютно по хрену. Почему ты засал тогда? Я сюда не разговаривать притащился. Васек, подай мне лопату. Блифовал ли я? Нет. Я действительно хотел похоронить эту сволочь живьем так глубоко, чтобы нашли через пару лет одни кости. «Уверен?» – Ворохов глянул меня со своей фирменной улыбкой. «Да». «Понеслась!» Первая лопата земли посыпалась на голову врачишки, и тот завизжал, как баба. Ну вот, недолго музыка играла. «Не надо, не надо! Я не подойду к ней больше, честно! Ребят, ну вы что? Я понял, я все понял!» «Не думаю, что понял». Вторая лопата была моей. «Нет, не надо, умоляю вас, мужики!» Встал на колени, обливаясь слезами, как баба. Ну ты, тёлка!» Цыкнул Андрюха, качая головой. «Вытаскивай его, Васёк!» «Нет, не жаль такого недоноска. Просто позорно как-то. Словно с бабой на ринг выходишь. Недомерок этот надолго запомнит урок». А мне бы в себя прийти, да с загадочными друзьями разобраться. Все равно нет мне покоя и не будет, пока Варька не простит. А простит ли? Пожалуй, этот вопрос не из легких.